Глава третья Великий князь Ярослав Ярославич 1263-1272 годы Древнейшая грамота Новогородская Брак Ярославов Мятежи в Литве Война в Ливонии Баскаки Упреки великому князю Мир новогородцев с Ярославом Татары принимают веру Магометову, кончина Ярослава, перемены в уделах, князь Феодор, зять Ханов, смерть и добродетели короля Даниила, происшествие в Западной России, основание Кафы, город Крым. Андрей Ярославич должен был наследовать престол Владимирский, но как он умер через несколько месяцев по кончине Невского, то брат их Ярослав Тверской сделался великим князем. Новогородцы также признали его своим начальником, выгнав юного Дмитрия Александровича за его малолетство, но хотели, чтобы Ярослав дал клятву в верном соблюдении условий. Мы имеем подлинник сего торжественного договора, писанного от имени архиепископа Михаила Посадника, Тысячского Кодрата и всего города от старейших и меньших. Там сказано «Князь Ярослав, требуем, чтобы ты, подобно предкам твоим и родителю, утвердил крестным целованием священный обет править новым городом по древнему обыкновению» брать одни дары с наших областей, поручать оные только новогородским, а не княжеским чиновникам, не избирать их без согласия посадника и без вины не сменять тех, которые определены братом твоим Александром, сыном его Дмитрием и новогородцами. В Торжке и Волоке будут княжеские и наши Тиуны, или судьи, Первое в твоей части, вторые в новогородской. А в Бежецах ни тебе, ни княгине, ни боярам, ни дворянам твоим сел не иметь, не покупать и не принимать в дар, равно как и в других владениях новогорода, в Волоке, Торжке и прочих, также в Вологде, Заволочье, Коле, Перми, Печоре, Югре, «В Русу можешь ты, князь, ездить осенью, не летом, а в Ладогу. Посылай своего рыбника и медовара по грамоте отца твоего Ярослава». Дмитрий и новогородцы дали бежичанам и обонежцам на три года право судиться собственным их судом. «Не нарушай сего временного устава и не посылай к ним судей». «Не выводи народа в свою землю из областей наших, ни принужденно, ни волею. Княгиня, бояре и дворяне твои не должны брать людей в залог по долгам, ни купцов, ни земледельцев. Отведем сенные покосы для тебя и бояр твоих, но не требуй отнятых у нас князем Александром», и вообще не подражая ему в действиях самовластия, тиунам и дворянам княжеским, объезжающим волости, даются прогоны, как издревле установлено, и только одни разные гонцы могут в селах требовать лошадей от купцов. Что касается допошлин, то купцы наши в твоей и во всей земле Суздальской обязаны платить по две векши с лодки, с возу, и скоро больну или хмеля. Так бывало, князь, при отцах и дедах твоих и наших. Целуй же, святой крест, во уверение, что исполнишь сие условия. Целуй не через посредников, но сам и в присутствии послов новогородских, а затем мы кланяемся тебе, господину князю». Сия любопытная грамота свидетельствует, что собственный доход князей новогородских состоял в дарах, а дань шла в казну общественную, что избрание областных начальников, хотя и зависело от князя, но требовало согласия Посадникова, что некоторые волости откупали право иметь собственных судей, что новогородцы не дозволяли единоземцам своим переселяться в другие княжения, что купцы их в областях соседственных торговали по большей части мелем и льном, что ладожане давали мед и рыбу для стола княжеского, преимущественно изобилуя онами. Здесь в первый раз упоминается о городе Вологде, которое по тамошним церковным запискам Около 1147 года была торговым местечком, окруженным лесами, а в следующие времена городом знатным, обнесенным каменной стеною, развалины ее башен и ворот до ныне приметны. 1265 год. Ярослав, клятвенно утвердив договор, приехал в Новгород, где, будучи вдов, женился на Ксении, дочери какого-то Юрия Михайловича. Там сведал он о важных происшествиях в Литве. Не стало Миндовга, короля Литовского, злодейски убитого ближними родственниками. Они умертвили и Товтивила Полоцкого, коварно заманив его в сети, и дали полочанам своего князя. А сын Товтивила, спасаясь от сих убийц, приехал в Новгород, россияне. С горестью видели идола поклонника на троне православного, некогда столь знаменитого княжения, но утешались между усобием и бедствиями литовцев. Миндовг имел сына именем Воишелга, который господствовал в Новгородке, изгнав оттуда Романа Даниловича и славился тиранством, ежедневно плавая в крови жертв невинных, к радости бедных подданных. Он еще при жизни отца сделался христианином и, смягченный верою Спасителя, возненавидел самую власть мирскую. Уехал к Даниилу Галицкому, крестил сына Львова Юрия, отказался от света, жил долго в обители полонинского игумена Григория, известного благочестием, хотел видеть Иерусалим и гору Афонскую, возвратился с пути и на берегу Немана, основав монастырь, трудился воном несколько лет, ревностно исполняя все обязанности инока. Миндовг ни ласками, ни угрозами не мог поколебать его усердие христианству, но весть о несчастной смерти отца произвела в Воишалге действие чрезвычайное. Он затрепетал от гнева, схватил меч и, свергнув с себя монашескую одежду, Дал Богу обет через три года снова надеть ее, когда отмстит врагам Миндовга. Сия месть была ужасна. Собрав полки, Воюшалг явился в Литве как зверь свирепый и, признанный там единодушно государем, истребил множество людей, называя их предателями. Триста семейств литовских искали убежище в Обскове, крестились, и нашли великодушного заступника в Ярославле, ибо новогородцы хотели было умертвить сих несчастных. 1266 год. В то же время один из родственников Миндовговых именем Довмонт выехал из Отечества и, к удовольствию псковитян, приняв у них веру христианскую, снискал столь великую доверенность между ими, что они без согласия Ярославова объявили его своим князем и дали ему войско для опустошения Литвы. Довмонт оправдал сию доверенность подвигами мужества и ненавистью к соотечественникам, разорив область литовского князя Герденя, пленил его жену двух сыновей, и на берегах Двины одержал решительную над ним победу 18 июня. Множество литовцев утонуло в Двине, и сам Гердень едва ушел, обсковитяне, славя храбрость Довмонта, с восхищением видели в нем набожность христианскую, ибо он смиренно приписывал успех своего оружия единственно заступлению святого Леонтия, победив неприятели в день памяти сего мученика. 1267 год. Между тем Ярослав, досадуя на псковитян за самовольное избрание князя Чужеземного, желал изгнать Доумонта и привел для того в Новгород полки Суздальские, но должен был отпустить их назад. Новогородцы не хотели слышать о сей войне междуусобной и сказали ему «Другу ли святой Софии быть неприятелем Пскова?» Ярослав уехал во Владимир, оставив у них своего племянника Юрия Андреевича, прикоем знатная часть нового города обратилась в пепел. Конец Неревский исчез совершенно. Многие люди сгорели, и даже самые купеческие суда в пристани, нагруженные товаром, Волхов, по словам летописца, казался пылающим. Богатые граждане в несколько часов обедняли, а бедные разбогатели, в общем смятении захватив чужие драгоценные вещи. Сие бедствие не мешало новогородцам заниматься делами ратными. Войско их ходило с Довмонтом и Псковитянами на Литву, сделало много вреда неприятелю и возвратилось без урона. Другое осаждало Везенберг или Раковор в Эстонии под властной датчанам, но не могло взять его. Желая загладить сию неудачу, новогородцы сыскали искусных мастеров и велели им на дворе архиепископском строить большие стенобитные орудия, призвали Дмитрия Александровича из Переславля с войском, до да в Монта Псковского и ждали самого великого князя, Но Ярослав вместо себя прислал к ним двух сыновей Святослава и Михаила. В то время, как войско готовилось выступить, лазутчики немецкого ордена, называясь послами от Риги, Фелина и Дерпта, явились в Новегороде, говоря нашим князьям, что рыцарство Ливонское желает остаться в дружбе с ними, не думает помогать датчанам и не вмешивается в их дела с россиянами. Немцы дали клятву в истине своих уверений, и новогородский боярин, отправленный к епископам и к чиновникам дворян божьих, так у нас именовали рыцарей Ливонских, заставил их присягнуть в том же. Считая немцев друзьями, россияне надеялись легко управиться с датчанами, шли к Везенбергу тремя путями — Разоряли селение, и зная, что многие жители скрываются в одной неприступной пещере С своим имением, посредством какой-то искусственной машины Пустили туда воду 23 января 1268 года Бедные эстонцы выскочили и без милости были изрублены в куски А добычу, найденную в пещере, новогородцы отдали всю князю Димитрию Уже войско наше, приближаясь к Раковору, стояло на берегах Кеголи, и вдруг к изумлению своему увидела сильные полки немецкие, коими предводительствовал сам магистр ордена именем Отто фон Роденштейн и епископ дерпский Александр, в противность данной клятве взявшие сторону датчан, видя, что надобно разведаться с ними мечом, «Новогородцы немедленно перешли за реку и стали против Железного немецкого полку. Сын Ярославов Михаил на левом крыле, Довмонт Псковский Дмитрий и Святослав на правом ударили 18 февраля смело и мужественно с обеих сторон. «Не отцы, не деды наши», — говорит летописец, — «не видали такой жестокой сечи». «Новогородцы, имея дело с отборной немецкой фалангою, падали целыми рядами. Посадник Михаил и многие чиновники были убиты. Тысячский именем Кодрат пропал без вести, а князь Юрий Андреевич обратил тыл. Псковитяне-ладожане стояли дружно. Наконец, князь Дмитрий и новогородцы сломили неприятелей и гнали их семь верст до самого города». Но, возвратясь на место битвы, увидели еще другой полк немецкий, который врезался в наши обозы. Между тем наступил темный вечер. Благоразумные вожди советовали подождать утра, чтобы в ночной схватке не убивать своих вместо неприятелей, и с трудом могли удержать пылких воинов. Ожидали света с нетерпением, но рыцари, пользуясь темнотою, ушли. Три дня стояли россияне на костях, то есть на месте сражения, знак победы, и решились идти назад, ибо, претерпев великий урон, не могли заняться осадой у городов. Вместо добычи они принесли с собою трупы убиенных знаменитых бояр и схоронили тело посадника Михаила в Софийской церкви. Сия честь... И слезы целого нового города были ему воздаянием за его славную кончину. Избрали нового посадника именем Павшу, а место Тысячского осталось праздно, ибо народ еще не имел вести о судьбе Кодратовой. Сию кровопролитную битву долго помнили в Нове городе и в Риге. Ливонские историки пишут, что на месте сражения легло пять тысяч наших, И 1350 немцев В числе последних был и дербский епископ 1269 год Злобствуя на россиян Магистр ордена собрал новые силы Пришел на судах и в область Псковскую Сжег из Борск, осадил Псков И думал сравнять его с землей Имея множество стенобитных орудий и 18 тысяч воинов, число великое по тогдашнему времени. Отто грозился наказать Довмонта, ибо сей князь был страшен не только для Литвы, но и для соседственных немцев, и незадолго до того времени истребил их отряд на границе. Мужественный Довмонт, осмотрев силу неприятелей и готовясь к битве, привел всю дружину в храм Святой Троицы. Положил меч свой пред алтарем и молился, да будут удары его для врагов смертоносны. Благословенный и Исидором, который собственной рукою припоясал ему меч, князь новыми подвигами геройства заслужил удивление и любовь псковитян. Десять дней бился с немцами, ранил магистра. Между тем новогородцы с князем Юрием Андреевичем приспели и заставили рыцаря отступить за реку Великую, вошли в переговоры с ними и согласились дать им мир. Те и другие остались при своем, потеряв множество людей без всякой пользы. Тогда великий князь Ярослав прибыл в Новгород и, досадуя на многих чиновников за сию войну кровопролитную, хотел их сменить или немедленно выехать из столицы. Граждане объявили решительно, что они не согласны на первое, но молили его у них остаться, ибо мир, заключенный с немцами, казался им ненадежным. Сведав же, что великий князь действительно уехал, отправили вслед за ним архиепископа, который, наконец, уговорил Ярослава возвратиться из «Бронниц». Чиновников не сменили, однако ж в угодность князю граждане избрали в тысячские одного преданного ему человека именем Ратибора и начали готовиться к войне. Князья Суздальских уделов и полки Ярославовы собрались в Новгород, куда приехал и великий Владимирский баскак татарин Амраган. Всей чиновник хана, имея, кажется, участие и в наших государственных советах, одобрил намерение россиян идти к Ревелю, но датчане и немцы, ослабленные претерпенным ими уроном, не захотели новой войны и, добровольно уступив нам все берега Наровы, обезоружили тем Ярослава. 1270 год. Оставив в покое Эстонию, Великий князь хотел было вести полки свои в землю Корельскую, чтобы утвердить ее жителей в послушании. Новогородцы просили его не тревожить сих бедных людей, и князь отпустил войско, не предвидя для себя опасности, уверенный в преданности некоторых чиновников, а может быть и в покровительстве татар. Он худо исполнял заключенный им договор с новогородцами, Действовал иногда, как государь самовластный, слышал ропот и не уважал его. Общее неудовольствие возрастало. Вдруг к изумлению князя ударили в вечевой колокол. Настал грозный час суда народного, и люди со всех сторон бежали к Святой Софии решить судьбу Отечества, как они думали. Первым определением всего шумного веча Было изгнать Ярослава и казнить любимцев княжеских. Главного из них умертвили. Другие ушли в церковь святого Николая и на городище к Ярославу, оставив домы свои в жертву народу, разломавшему оные до последнего бревна. Именем города вручили князю грамоту обвинительную. «Для чего?» – писали к нему граждане. Завладел ты двором Морткинича? Для чего взял сереброс бояр Никифора, Романа и Варфоломея? Для чего выводишь отсюда иноземцев, мирно живущих с нами? Для чего птицеловы твои отнимают у нас реку Волхов, а звероловы поля? Да будет ныне конец твоему насилию. Иди куда хочешь, а мы найдем себе князя». Ярослав послал сына и Тысячского своего на вече с уверением, что он сделает все угодное народу. «Нет!» — ответствовали ему граждане. «Мы не хотим тебя! Удались или будешь немедленно изгнан!» Великий князь уехал, а новогородцы отправили посольство к Дмитрию Александровичу, думая, что он с радостью согласится княжить у них, Но Дмитрий отрекся и велел им сказать «Не хочу престола, с коего вы согнали моего дядю». Си отказ весьма огорчил новогородцев. В то же время они получили известие от Василия, меньшего Ярославова брата, что великий князь, пылая гневом, готовится идти на них с полками моголов, с Дмитрием Нереславским и с Глебом Смоленским, сыном Ростиславом Мстиславича. «Но будьте спокойны», — писал к ним Василий, — «святая София есть моя отчина, я готов служить ей и вам». Он поехал в Орду, где любимец великого князя Ратибор, Тысяческое нового города, вооружил хана против своих единоземцев, говоря ему «Новогородцы, враги твои, изгнали Ярослава с бесчестием». «Разграбили наши дома и хотели нас умертвить единственно за то, что мы требовали с них для тебя, Дани!» Обманутый хан послал войско, чтобы смирить ослушников, но Василий Ярославич вывел его из заблуждения, объяснив ему, что новогородцы ничем не оскорбили моголов и что неудовольствия их на великого князя справедливы. Тогда хан велел полкам своим возвратиться, а Василий, оказав столь важную услугу новогородцам, надеялся быть их князем. Готовые умереть за правольности, они укрепили столицу с обеих сторон высоким тыном, сносили имение в середину города и ждали неприятелей. Ярослав приближился к самому городищу, но, видя там всех жителей вооруженных, конных и пеших, обратился к Русе. И заняв оную, своим войском прислал оттуда боярина с дружелюбными предложениями в Новгород. «Забываю», — говорил он, — сделанные мне вами обиды, «и все князья российские будут моими поруками в верном исполнении наших условий». Новогородцы ответствовали ему через посла. «Князь, ты объявил себя врагом Святой Софии». Оставь же нас в покое, или мы умрем за отечество. Не имеем князя, но за нас Бог, правда и святая София, а тебя не хотим. След за послом двинулась к Руси их войско многочисленное, в коем находились ладожане, корелы и жерцы, вожане и псковитяне. Стан был на одной стороне реки, Ярославов на другой. Прошла неделя в бездействии. Тогда новогородцы получили грамоту от митрополита Кирилла, сей достойный пастырь церкви именем Отечества и Веры, заклинал их не проливать крови, ручался за Ярослава и брал на себя грех, если они в выступлении злобы дали Богу клятву не мириться с великим князем. Слова добродетельного старца тронули новогородцев, и послы Ярославовы, прибыв к ним в стан, Довершили благое дело мира, написали договор. Великий князь утвердил он и целованием креста. Сия грамота также хранится в нашем архиве и содержанием подобно первой. Означим только некоторые прибавления. В ней сказано от имени города. «Князь Ярослав. Забудь гнев на владыку посадника» и всех мужей новогородских, не мсти им ни судом, ни словом, ни делом, не верь клеветникам, не принимай доносов от раба на господина. Послов и купцов наших, остановленных в Костроме и в других городах Низовских, выпусти с их имением, освободи также военнопленных и всех должников новогородских задержанных в Торжке князем Юрием Андреевичем, или твоих собственных, или княгининых, или боярских купец, да идет в свою сотню, а селенин — в свой погост. Не раздавай никому государственных даней. Возврати грамоту отца твоего, которую ты у нас отнял, и вместо новых данных тобою, да имеют силу прежние Ярославовы и Александровы грамоты, «На дворе немецком торгуй единственно через наших купцов, а двора не затворяй и не посылай туда приставов. Село Святой Софии останется ее неотъемлемою собственностью. Новогородцы не должны быть судимы в земле Суздальской. Купцы наши доторгуют да в ней свободно по грамоте ханской. Бери там установленные пошлины» но в областях новогородских не заводи таможни. Судьи начинают свои объезды с Петрова дня» и прочее. На белой стороне сей хартии, коей привязана свинцовая печать, написано, что послы хана татарского Чевгу и Банши прибыли с его грамотой в Новгород возвести Ярослава на престол, столь велика была зависимость» князей российских. Ярослав жил потом несколько месяцев в Новегороде. Не любя Довмонта, он дал псковитянам иного князя, но только на малое время, какого-то айгуста, и зимой уехал во Владимир, поручив Новгород наместнику Андрею Вратиславичу. Великое княжение Суздальское было спокойно то есть рабствовала в тишине, и народ благодарил небо за облегчение своей доли, которая состояла в том, что преемник хана, или царя Берки, брат его именем Мангу Тимур, освободил россиян от насилия от купщиков харазских, историк могольский Абульгази хвалит Тимура за его острый ум, но ум не смягчал в нем жестокого сердца, И память сего хана запечатлена в наших летописях кровью доброго сына Олегова, Романа, князя Рязанского, принявшего в венец мученика. Еще хан Берка, имев случай говорить о вере с купцами бухарскими и плененный учением Алкорана, объявил себя ревностным магометанином. Пример его служил законом для большей части моголов — весьма равнодушных к древнему идолопоклонству, а как всякая новая вера обыкновенно производит изуверов или фанатиков, то они вместо прежней терпимости начали славиться пламенным усердием камнимой мнимой божественности Алкорана. Может быть, князь Роман неосторожно говорил о всем ослеплении ума? Донесли Тимуру, что он хулит их закон, Тогда Роман, принуждаемый дать ответ, не хотел изменить совести и говорил так смело, что озлобленные варвары, заткнув ему рот, изрезали несчастного князя по составам и взоткнули голову его на копие, содрав с нее кожу. Россияне проливали слезы, но утешались твердостью сего второго Михаила, и думали, что Бог не оставил той земли, где князья, презирая славу мирскую, столь великодушно умирают за его святую веру. Великий князь Ярослав, следуя примеру отца и Александра Невского, старался всеми способами угождать хану, и подобно им кончил жизнь свою в 1272 году на возвратном пути из Орды куда он ездил с братом Василием и с племянником Дмитрием Александровичем. Тело его было отвезено для погребения в Тверь. Летописцы не говорят ни слова о характере сего князя. Видим только, что Ярослав не умел ни довольствоваться ограниченную властью, ни утвердить самовластие смелую решительностью, обижал народ и винился как преступник, не отличался ратным духом ибо не хотел сам предводительствовать войском, когда оно сражалось с немцами, не мог назваться и другом Отечества, ибо вооружал моголов против нового города. Опишем разные особенные происшествия Ярослава во времени. При всем государе сделались некоторые перемены в частных уделах великого княжения. Василий Всеволодович, внук Константинов – умерший еще в 1249 году, оставил на престоле Ярославской области супругу Ксению и малолетнюю дочь Марию, которая после сочеталась с браком с Феодором Ростиславичем Черным, внуком Мстислава Давидовича Смоленского, удельным князем Можайска. Считая себя обиженным старшими братьями Глебом и Михаилом, он переехал в Ярославль, наследие супруги его – и княжил там вместе с тещею. К всему известию новейшие летописцы прибавляют следующую повесть. Феотр, быв в Орде, мужественную красотою и разумом столь пленил царицу Могольскую, что она желала выдать за него дочь свою. В то самое время Мария скончалась в Ярославле, и народ, объявив ее сына Михаила владетельным князем, Уже не хотел повиноваться Феодору, который, лишась супруги и престола, согласился быть зятем хана или царя Копчакского. Все препятствия исчезли, хан позволил дочери креститься, и константинопольский патриарх торжественную грамотую утвердил ее благословенное супружество, а тесть построил для Феодора великолепные палаты в сарае и дал ему множество городов. Чернигов, Херсон, Болгары, Казань. По смерти же юного Михаила Федоровича возвел всего любимого зятя на престол Ярославский, наказав его врагов. Супруга Феодорова, названная в крещении Анною, построила в Ярославле храм архистратига Михаила и заслужила имя добродетельной христианки. «Ежели сия повесть справедлива», то вероятно, что Феодор был зятем не Мангу Тимура, а Ногая, женатого на христианке и не хотевшего принять веры Магометанской. Дмитрий Святославич, князь Юрьева-Польского, двоюродный брат Ярослава, умер в 1269 году и с того времени 70 лет не упоминается в нашей истории о владетелях Юрьевских. Сей набожный князь, принял схему от епископа Ростовского и, закрывая глаза навеки, сказал ему «Святый Владыко, ты совершил труд свой и приготовил меня к пути дальнему, как доброго воина Христова. Там, в жизни вечной, царствует Бог милосердия. Иду служить Ему с верою и надеждою». Сии последние слова Дмитриевы казались летописцам достопамятнее дел его, совершенно для нас неизвестных. Лет за шесть до Ярославовой смерти приставился и погребен в холме знаменитый Даниил, король Галицкий, славный воинскими и государственными достоинствами, а еще более отменным милосердием, от коего не могли отвратить его ни измены, ни самая гнусная неблагодарность бояр мятежных, Добродетель редкая, во времена жестокие и столь бурные. Милостивый к подданным, он и в других отношениях исполнял уставы нравственности. В юности чтил князей старших, изъявлял нежную любовь к матери и к брату, получившему от него в удел область Владимирскую, помнил благодеяния ему оказанные, наблюдал правила верности в союзах, победами и разумом утверждая о безопасности честь державы Галицкой, нашествием моголов, расстроенный в видах своей политики, не изумился, не утратил бодрости духа, хотя не мог совершенно избавиться от их свирепого тиранства, но закрыл глаза с надеждою, что его потомки будут счастливее, следуя принятой им системе держаться союза государей западных, Иногда обольщать варваров золотом и смирением, иногда устрашать силою, в ожидании, что они, как гунны-атилины, как обры, исчезнут сокрушенные или внутренним междоусобием, или общим усилием государей европейских. Сия надежда не совсем обманула Даниила. Его преемники рабствовали менее иных князей российских, уважаемые и ханами, и соседственными христианскими державами, которые в течение целого века считали княжество Галицкое верным для себя оплотом с опасной стороны моголов. Первым следствием кончины Данииловой была война наследников его с Болеславом Польским, Василько остался князем Владимирским, Лев Перемышльским, Роман Даниилович умер. Третий брат их, Мстислав, господствовал в Луцке и Дубне. Меньший Шварн, кажется, любезнейший отцу, в Галиче, Холме и Дрогичине. Несмотря на мир и союз, за несколько лет до того времени утвержденный в Тернаве между Болеславом и Даниилом, корыстолюбивые бояре Шварновы не усомнились вместе с Литвою грабить польские владения, Болеслав хотел отомстить. Дошло до битвы, в кое дружина Шварнова претерпела великий урон. Наконец примирились, ибо общая польза обеих держав того требовала. Хотя княжество Даниилова разделилось на части, однако ж его сыновья действовали согласно в государственных предприятиях и слушались дяди, опытного благоразумного Василька, несмотря на то, что князь Лев с неудовольствием видел меньшего брата властелином Галича и холма. Сия зависть еще усилилась от нового происшествия, которое могло быть важно и весьма счастливо не только для Южной России, но и для спокойствия других земель соседственных. Бывший инок Войшелг, сын Миндовга, искренний друг Василька и Шварна, своего зятя, с их помощью, овладев большей частью Литвы, раздробленной на многие области, дал последнему в ней удел, а, наконец, уступил ему и престол, снял с себя одежду княжескую и заключился в монастыре Угровском, исполняя произнесенный им обет. Россияне надеялись, что грабительства литовские уже не возобновятся и что сей опасный народ, правимый сыном Данииловым, составит одну державу с галицким княжением. Но Лев, думая о пользе собственного властолюбия еще более, нежели о благе Отечества, не мог снести равнодушно, что сильное княжество литовское досталось не ему, а юному Шварну. Злобился на Воишелга и дерзнул на месть подлую и свирепую — Он предложил Воишелгу съехаться с ним во Владимире, будто бы для какого-то важного дела. Сей князь Инок сомневался, зная коварство льва, но, уверенный в безопасности словом добродушного Василька, приехал во Владимир и стал в монастыре святого Михаила. На другой день был обед у знатнейшего вельможи Даниилова, немца Маркольта где князья по тогдашнему обыкновению пили весьма неумеренно и где лев с удивительным искусством притворялся нежным другом Миндовгова сына. Настал вечер. Ваишелг спокойно возвратился в монастырь, куда вслед за ним прискакал и лев, желая, как он говорил, еще повеселить любезного кума. Несчастный отпер дверь. Вдруг слуги княжеские окружили его, И лев, грозным голосом исчислив бедствие, претерпенное Россией от Литвы, саблею рассек ему голову. Ни Василька, ни Шварн не участвовали в заговоре. Они жалели, что имя русское очернилось злодейским вероломством и счастью погребли во Ишелга в обители святого Михаила. Пишут, что сей литовский князь, от природы жестокосердный, будучи властителем, Сверх одежды богатый носил черную мантию и потом заслужил название «волка в коже агнца». Но он имел право на благодарность россиян, хотев по усердию к вере христианской и любви к ним, чтобы кровь святого Владимира браками Даниила и Шварна, соединенная с кровью славного Миндовга, царствовала в Литве. К несчастью, столь важное для России благодеяние не имело желаемых следствий. Шварн в юности умер, а князь литовский именем Тройден, верою язычник сердцем Нерон, сел на Миндовговом троне. Скоро представился и князь Василько, о коем упоминается с честью во многих летописях иностранных, особенно в сербской истории, по его дружеству с королем Стефаном Драгутиным. Сей достойный брат Даниилов – некогда воин храбрый и неутомимый, кончил дни свои монархом и тружеником. Повествует, что он жил несколько времени в дикой заросшей кустарником пещере, оплакивая грехи прежнего мирского властолюбия и ратной деятельности. Сын его, Иоанн Владимир, женатый на Ольге, дочери Романа Михайловича Брянского, в 1269 году наследовал область Родительскую, а Лев Шварнову, то есть Галич, Холм и Дрогичин, утвердив престол свой в новом городе Львове, основанном еще при Данииле. Ко временам нами описываемым, историки относят возобновление Древней Феодосии или основание нынешней Кафы. Может быть, генуэзцы уже и ранее купечествовали в Тавриде вместе с венецианами, но в царствовании императора Михаила Палеолога они старались исключительно пользоваться сею торговлею и с дозволением моголов завели там гостиный двор, анбары и лавки, сперва выпросив небольшую частицу земли, обвели ее рвом и валом, а после начали строить высокие домы, присвоили себе гораздо более отданного им места и сделали каменную стену, назвав сей укрепленный прекрасный город Кафою, овладели судаком, балаклавою, нынешним Азовом, или Танаисом, выгнали оттуда своих опасных совместников венециан и стеснили древний Херсон, где в 1333 году находился уже латинский епископ и где в XVI веке представлялись глазам путешественников одни великолепные развалины. Имея иногда ссоры и даже войну с моголами, в 1343 году генуэссы Господствовали там до падения Греческой империи и были, наконец, истреблены турками. Но еще и ныне видим в Тавриде памятники образованных итальянцев, остатки их зданий и надписи. В Азове же, как говорит один историк, жили некоторые генуэзские семейства до самого 17-го столетия. Близ Кафы находился еще знаменитый могольский город Крым, коего именем назвали и всю Тавриду, столь великой и пространной, что всадник едва мог на хорошем коне объехать его в половину дня. Главная тамошняя мечеть, украшенная мрамором и порфиром, и другие народные здания, особенно училища, заслуживали удивления путешественников. Купцы ездили из Хивы в Крым без малейшей опасности — и, зная, что им надлежало быть в дороге около трех месяцев, не брали с собою никаких съестных припасов, ибо находили все нужное в гостиницах. Доказательства, сколь моголы любили и покровительствовали торговлю, жители Крыма славились богатством и скупостью, запирали золото в сундуки и, не давая ничего бедным, строили великолепные мечети в знак своей набожности, Нынешнее местечко Старый Крым на реке Чуруксе близкафы есть бедный остаток всего древнего города.